Он вдруг так расхохотался, что привёл в изумление ночного сторожа. Пока девушки поднимались по лестнице, маленькая Эмилия только жалобно посмотрела на подругу, а затем поцеловала её и отправилась спать, не сказав ни слова.